Глава пятая. Тая. Стоило только приехать в Россию, и жизнь закрутилась бешеным вихрем. Мы поселились в загородном доме Суворовых, в том самом, куда мы с ним приехали в ночь, когда его мать пыталась покончить с собой. Каменная крепость казалась такой уютной, добротной и как будто ожидающей нас, своих истинных хозяев, что те воспоминания подернулись мутной дымкой, казались событием из прошлой жизни. Все потому, что некогда было думать о былом. Мы с Тони уехали в Москву. Он увлек меня подготовкой к показу, нагрузил по полной, сам сходил с ума из-за недели моды и всех окружающих кружил в безумном смерче. И вот наступил день Икс. Нет, нашу коллекцию сегодня не показывали, но вездесущий итальянец решил порадовать своим присутствием открытия в гостином дворе. Мы приехали туда на лимузине, словно кинозвезды, и вышли под цвет камер, бьющих в лицо. Журналисты жаждали нашего внимания, с нетерпением посматривали в нашу сторону, будто готовились по команде «Марш!» броситься к нам со своими микрофонами и камерами, диктофонами и засыпать нас настырными вопросами. И перекрикивая друг друга, они обязательно зададут самый главный вопрос, ответ на который заставил бы меня покрыться холодным потом. «Заставил бы!» «Ответь я правду!» К счастью, менеджер модельера Чезари выдал мне примерный список вопросов, которые будут задавать, и оригинальностью они не отличались. В центре внимания так или иначе будет модельер, ну а я его муза, как я надеялась, спрячусь в тени маэстро. Но не тут-то было. Я не успевала и фразу окончить, как меня атаковали новыми репликами, отчего моя растерянность только увеличивалась, не говоря уже о том, что я страшно нервничала. Дрожь ледяными волнами прокатывалась по телу, а руки, сцепленные в замок, тряслись. Кто-то сунул мне в руки бокал шампанского, а Антонио крепче обхватил талию, желая поддержать. Но таким жестом дал хищным акулам пера новый повод проявить любопытство. Вот только хитрый итальянец явно не был новичком подавать информацию так, как нужно ему, и не сообщать больше, чем он того желал. К сожалению, это не спасет его от перевирания слов, бурной фантазии бумага-морателей и выдумывания фальшивых нюансов. С другой стороны, лишний хайп никогда не помешает публичному человеку. Жаль только, что мне это все чуждо. Менеджер убеждал меня, что бояться нечего, разговоры будут крутиться вокруг коллекции и бурной личной жизни Тони. Каково же было мое удивление, нет, скорее шок, когда на меня посыпались градом обвинения в том, что я использую его и брошу. Точно так же, как несчастного первого мужа, за которым была замужем одни сутки, после чего заполучила элитное жилье и кучу денег благодаря которым веду безбедный образ жизни тусовщицы и свободной художницы на итальянском курорте. От злости у меня чуть ли пары из ушей не повалил, но я быстро осознала, что рьяно отрицать очевидные факты не получится, и мило улыбнулась. В конце концов, я действительно отхапала квартиру у Славы. Эх, где-то обретается мой бывший муж. Впрочем, думать об этом чужеродном для меня словосочетании было невозможно. Да и не хотелось. Обреченно вздохнув, почувствовала, как Тони сжимает мою талию в попытке вызвать хоть какую-то реакцию. Спасибо его менеджеру, я сумела выдавить несколько заученных банальностей. Как меня угнетала бесцветность городской осени, как мою творческую натуру губило отсутствие красок, и как вдохновение вспыхнуло под ясным голубым небом под шепот морских волн. Тони не остался в накладе и подхватил мою сбивчивую хаотичную речь. Потихоньку ему удалось сгладить острые углы и при общей многословности толком не сказать ничего существенного. К сожалению, это не гарантировало, что наутро мы не обнаружим в прессе вывернутые наизнанку фразы. Но зато они ничего не сказали о самых грязных моих тайнах. Зря так сильно волновалась. А ведь психолог предупреждала, что необходимо перестать прогнозировать негативное будущее. Если оно случится, тогда и думать над решением проблемы. А если не случится, какой смысл тратить свои нервы? «Ох, если бы было так просто!» «Ты хорошо держалась», — шепнул мне на ухо Тони, провожая к фрушетным столам. Но Чезари так скривил свои тонкие губы, что больше демонстрации не понадобилось. Я и так понимала, что выглядела совершенно по-идиотски, что-то тихо мямли и теряясь. «Можешь не обманывать. Я знаю, ты ожидал большей активности от меня, поддержки». «Ерунда. Сложно не растеряться под таким упором». «Напором». Мягко поправила я, в очередной раз чувствуя неловкость. то не прикладывал усилия в освоении русского языка. Шел мне навстречу, чтобы лучше понимать. А я не отвечала тем же. Что это? Подсознательное понимание, что наше общее будущее нереально? Что рано или поздно наступит конец нашим отношениям? Когда это случится? Или если это случится? Что я почувствую? И снова проигрываю ситуацию наперед. Зачем? Жизнь развивается по своим законам. А мы порой абсолютно не влияем на ход событий.